Мы в просторном светлом зале Здесь много людей и всяких приборов А вот и экраны, про которые ты говорил На одном из них орбитальная станция «Мир» Одна из самых известных наших станций Ой, на экране такая сложная штуковина У нее много прямоугольных плоских парусов Это солнечные батареи А сама станция «Мир» состоит из нескольких частей, похожих на огромные баки. Части орбитальной станции называются модули Станцию «Мир» строили прямо в космосе. Сначала на орбиту отправили центральную часть — базовый блок. В нем была кают компания, где собирались вместе все космонавты. Отдельные помещения для отдыха — две каюты. А работать можно было в рабочем отсеке Все очень удобно Затем к центральному блоку Один за другим присоединили еще шесть модулей Просторная станция получилась Дядя Кузя, а вон на том экране Видно, что внутри нее происходит Там все так необычно Стены закругленные А пола и потолка нет В условиях невесомости нет верха и низа. Все, что находится на станции, может свободно перемещаться в любом направлении. Например, если пролить воду, она не потечет вниз, а соберется в шар, который начнет плавать по всей станции. Ничего себе! Дядя Кузя, а как же суп есть? Он будет по всей станции в виде шара летать? А космонавты его ловить? Нет, конечно. Космическая еда хранится в специальной упаковке – тубах. Туба похожа на тюбик с зубной пастой. И еду из этой тубы надо просто выдавить в рот? Здорово придумано! Главное – не перепутать, в какой тубе борщ, а в какой Вот. <свят> на орбитальной станции лучше вообще ничего не путать Здесь требуется аккуратность и идеальный порядок Все вещи должны быть закреплены на своих местах Если забудешь где-нибудь, например, отвертку Она не останется лежать на месте, а отправится в путешествие Да, надо все хорошенько пристегивать Верно И касается это не только вещей. Космонавты тоже пристегиваются к своим спальным местам, полкам, чтобы можно было спокойно выспаться лежа. Жить в невесомости совсем непросто. Невесомость – серьезное испытание для человека. Без привычных земных нагрузок у него довольно быстро слабеют мышцы тела. Ой, этого нельзя допустить! Согласен, поэтому космонавтам просто необходимы регулярные тренировки Они помогут сохранить здоровье даже в длительном полете Вот это да! Физкультура нужна даже в космосе! Конечно! Для занятий спортом на орбитальной станции есть специальные спортивные тренажеры Ух ты! На станции все-все продумано! Иначе нельзя, ведь у космонавтов на орбите много серьезной и трудной работы Хватит на много дней! Что ты, чевостик? Люди работают на орбитальных станциях годами Например, на станции «Мир» космонавты трудились целых 10 лет Конечно, команды космонавтов сменялись У каждой такой команды, космического экипажа Обязательно был командир Экипаж выполнял свою часть работы А затем ему на смену прилетал следующий Но каждый раз можно было сказать, что И экипаж, и командир здесь пробыли совсем немало И станция с названием «Мир» для них родимым домом стала Орбитальная станция «Мир» Действительно была для космонавтов Надежным, удобным и безопасным домом За все время ее работы На ней побывало больше ста человек из разных стран Орбитальные станции очень нужное изобретение На них космонавты могут изучать космос прямо в космосе А простые спутники теперь, наверное, больше не нужны Вот Тут ты ошибаешься чевостик.